Окончательное решение. Немецкий генерал Рейнхард Гейдрих принес промышленную эффективность к массовым убийствам. Ключевая фигура ⁇ Третий рейх 1933-1945 годы. Национальность ⁇ немцы. Осуществление стратегии 1941-1945 годы. Ситуация ⁇ Гитлер привел нацистов к власти на волне антисемистской кампании. Во время Второй мировой войны Гитлер и его клик разработали план по уничтожению евреев Европы в промышленных масштабах. Мрачный период истории человечества, Холокост, представлял собой массовое уничтожение евреев Европы нацистским правительством Германии. Гитлер не скрывал своего отвращения к евреям и учредил антиеврейский законопроект до того, как началась война. С 1941 года в Рейхе была создана сложная индустриальная система, чтобы упростить массовые казни, которые повергли в шок все человечество, когда появились доказательства этих деяний. Через шесть лет после прихода к власти Гитлер принял около 400 антиеврейских указов, постановлений и статей законодательства. Практически ни один аспект общественной или личной жизни не остался нетронутым. Деловая деятельность евреев была ограничена, а бойкотирование бизнеса поощрялось. Основные гражданские права были нарушены, включая право голосовать и право на гражданство. Также евреям запрещалось занимать определенные должности, появляться в определенных общественных местах. При себе постоянно нужно было иметь удостоверение личности. Список посягательств на основные свободы казался бесконечным. Ярый антисемитизм Гитлера не был неожиданностью. В своей автобиографической книге, опубликованной в 1925-1926 годах «Моя борьба», «Mein Kampf», он подробно описывал страх перед еврейской угрозой, сосредоточенный на беспочвенной теории заговора, намерением евреев захватить власть во всем мире. Он считал, что еврейское население несет ответственность за все беды Германии, в то время характеризующиеся экономическими трудностями, обусловленными строгими условиями Версальского договора после окончания Первой мировой войны. На самом деле Гитлер считал, что вина за войну тоже лежит на евреях, и утверждал, что если бы они вызвали еще один такой конфликт, он бы нашел возможность массово уничтожить европейских евреев. Увы, многие из оппонентов и критиков Гитлера расценивали эти высказывания как неконтролируемые идеи фанатичного антисемита, которые никогда не смогут быть реализованы в цивилизованной Европе XX века. Как показала история, они ошибались. Ужасные масштабы окончательного решения. 6 миллионов евреев, убиты во время Холокоста. 2 трети еврейского населения, проживающего в Европе до Второй мировой войны. Пять миллионов нееврейских нежелательных лиц также были убиты в лагерях смерти. Жажда убийства. Несмотря на разнообразный характер своей политики, Гитлер был опытным организатором и для своих сторонников неотразимой харизматичной фигурой. Именно эти навыки позволили ему создать свою партию, которая стала ведущей силой в стране. Эти таланты успели убедить его последователей и широкие слои населения в том, что государственная бюрократия должна быть предана кампании преследования. Конечно, евреи были не единственной причиной ненависти Гитлера. В своем стремлении к чистой родине он выступал против других социально нежелательных групп, включая коммунистов, цыган и гомосексуалов. Однако ненависть Гитлера к представителям еврейской национальности и появившаяся из нее идеология были закономерным результатом влияния исторических событий времен Первой мировой войны. Тем не менее, нет никаких доказательств того, что Гитлер и его рейх вступили на порог войны с четким планом систематического уничтожения еврейского населения. Конечно, жизнь евреев считалась незначительной а правительство скорее праздновало, чем оплакивало их смерть. Оказалось, что окончательное решение являлось стратегией на протяжении продолжительного времени, естественным развитием расплывчатого плана, направленного, чтобы сначала столкнуть всех евреев на край европейского общества, а затем уничтожить их. На первом этапе войны в 1939-1941 годах нацисты бессистемно подходили к еврейскому вопросу. В Германии и оккупированных ею странах были созданы выжидательные районы. Это были либо лагеря, либо еврейские кварталы в рамках существующих населенных пунктов. Евреев ловили и содержали в нечеловеческих условиях, в результате чего они погибали из-за естественных причин – голода и болезней. Еще больше людей умерли в трудовых лагерях, где к ним относились как к рабам, и они работали до полного изнеможения. Люди гибли от холода и голода, направляясь в эти лагеря в переполненных изолированных вагонах, без воды, санитарии и мест, где можно было бы посидеть. Были и спорадические массовые убийства, но не в тех масштабах, какие последовали позже. Тем временем в 1940 году в Третьем рейхе разрабатывался план Мадагаскар, ориентированный на переселение еврейского населения Европы на остров Мадагаскар в Индийском океане. Некоторые считали план свидетельством того, что нацисты были далеки от формулирования окончательного решения, а другие предполагали, что он послужил удобной дымовой завесой для реальных намерений Берлина. Хронология событий. 1933 год. Гитлер становится канцлером Германии и представляет наброски антисемитского законодательства. Основывается концентрационный лагерь в Дахау, который является образцом для системы концлагерей, созданных для достижения окончательного решения. 1939 год. Адольф Эйхман возглавляет отдел гестапо, посвященный еврейским делам и эвакуации. 1940 год. План Мадагаскар предлагает переселение европейских евреев на остров у восточного побережья Африки. 1941 год. Душегубки и отряды убийств выслеживают евреев на оккупированных восточных областях. На немецких территориях начинаются массовые депортации. В декабре в Хелмна Польша начинает функционировать лагерь смерти. 1942 год. Лагерь Аушвиц-Беркенау начинает работать в январе. Там были убиты миллионы евреев. Собрание Ванзейской конференции для согласования окончательного решения. 1943 год. Число убитых евреев превышает отметку в миллион. 1944 год. В Аушвит-Биркенау прекращаются массовые отравления узников газом в октябре. 1945 год. Российские войска освобождают Аушвиц-Биркенау в январе. Когда союзные войска освобождают другие лагеря, их глазам открывается ужасная картина. Гитлер кончает жизнь самоубийством 30 апреля. 1945-1946 годы. Нюрнбергский процесс возлагает ответственность за Холокост на нацистскую Германию, хотя многие его создатели избегают правосудия. Кровавое наследие. Геноцид, преднамеренное массовое убийство той или иной социальной группы считается преступлением против человечества. Однако за всю историю можно наблюдать множество примеров. Среди наиболее печально известных можно назвать геноцид в Руанде в 1994 году. Массовое убийство руандийских тутси местными Хуту 6 апреля 18 июля 1994 года, осуществленное по приказу правительства Хуту. В ходе этих событий погибло по разным оценкам от 500 тысяч до 1 миллиона человек, среди которых тутси насчитывали около 70%. Геноцид в Сребренице. Одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов. В боснийской войне около 8 тысяч башнякского населения боснийских мусульман, мальчиков и мужчин были убиты войсками Республики Сербской в городе Сребренице. Индустриализация смерти. Нет никаких сомнений в том, что к 1941 году обстановка изменилась. В этом году Германия вторглась в Россию и использовала отряды смерти, чтобы выслеживать и убивать нежелательных, включая евреев. Они использовали душегубки, в которых отлавливали заключенных и отравляли газом с использованием окиси углерода. Тем не менее, рейх казалось, что такой способ является неэффективным. В конце июля 1941 года Герман Геринг, правая рука Гитлера, возложил на генерала СС Рейнхарда Гейдриха ответственность за подготовку окончательного решения еврейского вопроса. Его ответом стали лагеря смерти. Хоть нет никаких записей о том, что Гитлер лично одобрил окончательное решение, немногие военные историки склоняются к аргументу о том, что его каким-то образом держали в неведении. Под предводительством Гейдриха и его коллег, включая Адольфа Эйхмана и Генриха Гиммлера, окончательное решение быстро набрало обороты и стало одним из самых ужасающих стратегических атак Рейха. К осени были созданы первые лагеря, построенные исключительно с целью уничтожения, и все они находились в Польше. Циклон «Б» оказался более эффективным средством для газового удушья, чем окись углерода. Первые систематические убийства еврейских заключенных состоялись 8 декабря 1941 года в лагере смерти в Хелмана, недалеко от города Лодзь, в Польше. Когда система была уже создана и запущена, 20 января 1942 года нацисты созвали Ванзейскую конференцию под председательством Гейдриха. На ней присутствовали представители всех соответствующих правительственных ведомств, чтобы можно было получить подробную информацию о координировании окончательного решения. Как подтвердил Гиммлер на конференции в Познане в октябре 1943 года, истребление еврейского народа являлось официальной государственной политикой. Со всех оккупированных немцами территорий в лагеря смерти привозили заключенных. Там им брили головы, дезинфицировали и раздевали, чтобы полностью лишить человеческого достоинства. У них забирали все ценное вплоть до золотых зубов, заставляли мыться из лейки, чтобы затем отправить в газовые камеры. После тела сжигали в промышленных печах. Невообразимый масштаб. Статистика Холокоста ошеломляет до сих пор. Аушвиц-Беркенау, самый печально известный из лагерей смерти, являлся чем-то вроде коммерческой скотобойни. На пике активности там ежедневно уничтожалось около 9 тысяч евреев. На самом деле предусматривалось убивать до 12 тысяч. Всего в 1933 году в странах Европы проживало более 9 миллионов евреев. К 1945 году две трети из них погибли, около половины из них в лагерях смерти из-за окончательного решения. Индустриализация убийств также привела к тому, что нацисты убили около 5 миллионов других нежелательных людей в ходе Второй мировой войны. Нет большего пятна на истории Европы. Стратегический анализ. Тип стратегии. Тактика нападения. Ключевая стратегия. Доведение промышленной эффективности до массовых убийств и дегуманизации акта геноцида. Результат. Смерть около 6 миллионов евреев. Также использована племенем Хуту против меньшинства тутси в Руанде в 1994 году, войсками Республики Сербской в Югославии в 1992-1995 годах.